Глава 5. Часть 14. Ранним утром, собравшись поехать на собеседование, наш включающий навигатор на телефоне герой шёл пешком до станции метро. Спустя 17 минут ходьбы быстрым шагом он оказался в рядах шумящей толпы, спускающейся в подземелье и пробирающейся сквозь серых людей, стоящих на обочинах лестниц, ведущих вниз. Тёмная, плохо освещённая станция метро Бала наполнена полусонными людьми, двигающимися в чётко выверенных им направлениях. Станция зомби, подумал про себя наш, запрыгнувший внутрь с шумом подъехавшего состава герой. Спустя примерно час, оказавшись прямо напротив гигантского здания с водружёнными на крыше буквами, составляющими название страховой компании, главный офис, который в нём располагался, наш, закуривший и посматривающий на часы герой, осматривая окрестности, Приметил здание театра, кафе и очень дорогие автомобили, которые стояли повсюду. Докурив и позвонив в назначенное время пригласившей его на собеседование женщине, наш пошаркивающий ботинками на пороге у входа в здание герой, вошло в туго открывшуюся тяжёлую стеклянную дверь. Внутри здания на первом этаже, пройдя сквозь металлоискатель и предъявив документы охраннику, он присел на небольшой чёрный диванчик. И дожидался сотрудницу отдела кадров. Побеседовав с ней в пустом кабинете не более 10 минут, он был передан сотрудницей в руки другого сотрудника страховой. Поднявшись с ним на второй этаж, пройдя по пустым коридорам в небольшой уставленный дорогущей по виду мебелью кабинет, наш усаживающийся в кресло герой был расстрелян в упор вопросами о своей деятельности на предыдущем месте работы. После ответа на последний вопрос А причины увольнения нашего покидающего кабинет героя снова подхватила уже известная сотрудница отдела кадров и повела на третий этаж здания. Проходя некий тест в огромном кабинете, пол которого был усеян чёрными стульями и небольшими столиками на стальных ножках, наш, заполняющий бланк отзыва на стандартное исковое заявление герой, прерывался, взглядом окидывая изредка входящих в зал людей. Закончив с тестом, Передав его сотруднице отдела кадров, он снова проследовал за ней и, поднявшись на лифте уже на четвёртый этаж, прошёл по неосвещённым широким коридорам с редко встречающимися стеклянными дверями. Войдя в приёмную какого-то начальника и присев на угловой диванчик, наш спокойно осматривающийся по сторонам герой заполнил странно длинную анкету на двух листах со множеством различного характера вопросов. Передав все имеющиеся бумаги Заполненный им за время прохождения самого странного в жизни собеседования, наш, проходивший в отделенной красивой дверью с табличкой «Кабинет» герой, увидел перед собой шикарно обставленное помещение, сидящим напротив огромного окна лысоватым мужчиной с полуседой бородкой. «Здравствуйте, присаживайтесь», — бежливо представившись, сказал лысоватый мужчина. «Здравствуйте, у меня, кстати, отца так зовут, как и вас». С улыбкой ответил наш, присаживающийся в мягкое кресло у красивого стола герой. Затянувшаяся беседа шла в русле вопросов и ответов по текущим рабочим моментам судебной деятельности страховой компании. Переходя к личностным вопросам, лысоватый мужчина с не меняющимся серьезным выражением лица спрашивал об увлечениях и хобби нашего отвечающего, как и всегда честно, на такого рода вопросы героя. Но ну, мне нравится русский язык, и я люблю писать стихи. Иногда песню удаётся переделать, поэтому даже могу спеть их и записаться в студию. Театр интересно посещать. У вас тут рядом есть? Забыл название. Тоже было бы интересно сходить. Онятно. Достаточно, спокойно произнёс лысоватый мужчина и пообещал перезвонить через 2 дня, когда примет решение по кандидатуре. Выйдя из здания и закурив, Наш, стремившийся попасть в ещё одну страховую на собеседование герой, пошёл мимо гигантских зданий и по сигналу светофора перешёл невероятной ширины автомобильную дорогу. В течение 2 минут, снова спустившись в метро, проделав короткий путь в вагоне, преодолев переход между станциями и усевшись в вагон, следующий в нужном направлении, наш, неожиданно получивший звонок от рулевого герой, заткнув ухо пальцем, попытался с ним поговорить. но связь прервалась. Выйдя через несколько минут на нужной станции, наш двигающийся по навигатору герой, не обращая внимания на толпы снующих повсюду людей, пошел к виднеющемуся за перекрестком зданию. В располагающемся на нижнем этаже офисе продаж страховой нашего предъявившего охраннику документы героя встретила сотрудница компании и проводила наверх. Проходя по коридору и рассматривая установленные, как в американских фильмах, закрытые рабочие места с девушками внутри, наш присоединившийся к огромному числу ожидающих в небольшом помещении молодых ребят, герой почувствовал себя стариком, глядя на них. Когда всем вынесли их распечатанные резюме и просили подтвердить их подлинность своей подписью, ребят разбили на группы по 5 человек и постепенно вызывали на собеседование. Оставшихся в помещении также попросили заполнить анкеты, лежавшие на узких полочках, прибитых по периметру помещения. Спустя полтора часа нашего прошедшего первую часть собеседования героя, пригласили пройти вторую, практическую часть в игровой форме. Распределив роли между разбитыми на пары ребятами, сотрудники компании выдали конкретные задачи, возникающие в процессе судебного заседания, и попросили справиться с ними, применив все свои знания и умения. вербально обосновывая требования отказа суда в принятии искового заявления, поданного изцом с нарушениями законодательства, наш постепенно вспомнивший, как ему показалось, все необходимые доводы герой был доволен своим выступлением и наблюдал за реакцией одной из наиболее симпатичных сотрудниц компании. Вы знаете, ваше собеседование прошло наиболее удачно. Высока вероятность того, что о положительном решении и дальнейшем трудоустройстве Мы сообщим вам уже на следующей неделе. А теперь отдыхайте и всего вам доброго, сказала напарником наиболее симпатичная из всех сотрудниц компании, принимавшая участие в собеседовании, и вышла из кабинета.